Глава тридцать седьмая Карлос и его защитники подъехали к подножию огромной статуи и остановились, задрав головы, глядя на гигантскую фигуру двухголовой женщины с шестью грудями, нависавшими над ее объемистым чревом, и шестью руками, каждая из которых оканчивалась копытом. Одна голова улыбалась небу вечной улыбкой, другая, нахмурившись, глядела вниз, прямо на них. Статуя целиком была отлита из железа, древнего металла, изрытого оспинами и ржавчиной. Карлос кивнул хьюга «Сжигай!» Живот статую был огромной клетью. Туда с легкостью могло поместиться несколько десятков душ. Под животом находилась гигантская топка. Люди Карлоса набрали обломков костей, набили ими топку и развели огонь. Через некоторое время над ними начал крутиться зеленоватый дымок, вырываясь клубами из глаз и рта статую. Карлос был рад, что око-мать пока еще светила вовсю. Даже сейчас, спустя долгие годы, он не слишком ждал встречаться с демонами в темноте. — Поглядывайте там, — сказал он. — Они придут с юга. Он вынул из нагрудного кармана серебряную зажигалку, сигарету и, прикрывая ладонями пламя, закурил. Глубоко затянулся, позволяя кисловатому, прогорклому духу костяной травки проникнуть в каждый уголок легких. Закрыл глаза. Вот он. Приход. Похоже на кокаин, насколько ему помнилось. Этот внезапный прилив бодрости и то, как он чувствовал себя, наконец-то живым. Готовым ко всему, даже ко встрече с демонами из ада. Про себя Карлос делил души в чистилище на две категории. Те, кто пил лету, и те, кто курил костяную травку. Те, кто пил лету, те были ходячие мертвецы. Жалкие душонки, которым нужно было одно. Уйти из этого мира навсегда. Но курильщики — дело другое. Они хотели жить, добиться чего-то в этой жизни после смерти. Карлос уже пустил псу под хвост одну жизнь и не намеревался сделать то же самое со второй. — То ещё, наверное, было зрелище, — сказал Ансель. До Карлоса вдруг дошло, что это говорят с ним. — Ты о чём? — Вот это, железная леди, она принадлежала господину Азирису. Да, наверное, так оно до сих пор и есть, но, видно, её уже давненько не навещали. Её звали матерью Азириса. И в дни своей славы Азирис бывало сжигал у нее в животе по сотне душ за раз. И никаких-то рабов, а его собственных почитателей. Был избранным для этого дела. Это была великая честь. Они верили, что их прах вознесется наверх, на землю, и они возродятся. Карлос попытался вообразить себе сотни душ, втиснутых в металлическую великаншу, как они орут и извиваются, медленно поджариваясь на раскаленном железе. И пойти на такое добровольно, — подумал он. Господи, каково же это — обладать подобной силой? Править собственным царством, подчинять души своей воле, жарить их заживо, если такое взбредет в голову. Да ради такого стоит просыпаться по утрам. «Чистилище станет гораздо лучшим местом безо всех этих богов», — сказал Ансель. «Да, сэр». «Для некоторых», — подумал Карлос, — «для тех, у кого есть план, чего не понимают такие дураки, как этот, всегда будет кто-то, кто будет над ним господствовать. Если не Бог, так человек». И Карлос намеревался стать именно таким человеком, потому что всю жизнь он провел, делая то, что ему говорят. Сначала монашки в приюте с их бесконечными правилами и острыми линейками, потом недолгие приключения в армии, а потом все эти годы в тюрьме, И он был сыт этим по горло. «Всегда есть кто-то, кто хочет тебя сломать. Что ж, если я чему-то и научился это одному? Не хочешь, чтобы тебя сломали? Позаботься о том, чтобы плётка была в руке у тебя». «Вон там, босс!» — сказал Хьюга, указывая на фигуру на ближайшем хребте. Фигура подала какой-то сигнал, и из каньона рысью выехали семеро всадников, а за ними чёрный фургон. Карлос выглядывался в лица своих людей, своих защитников. Не слабаки, лучшие его люди. Большинство из них были с ним еще с тех дней, когда он занимался охотой за душами. И все же им всем было явно не по себе. «Есть в демонах что-то такое, что делает это с тобой». Он бросил взгляд в сторону двух людей полковника. Ансель явно нервничал. Но не тот, другой, с холодными глазами. Вид у него был чуть ли не скучающий. Карлос спешился и стал ждать возле телеги. Он узнал Гара, надсмотрщика князя Кашаола. Тот ехал во главе отряда со спокойным, даже расслабленным видом. С Гаром он вел дела вот уже больше десяти лет. Начинали они, торгуя помаленьку душами, но постепенно их сотрудничество достигло гораздо больших масштабов. Гар не был одним из павших, но близко к тому. Карлос до сих пор не совсем понимал тонкости адской иерархии, но ему было известно, что существует множество разных типов демонов, больше, чем костей в чистилище, что падшие, изгнанные богом ангелы, сидят на самом верху, властвуя над обширными княжествами ада, образуя различные фракции и союзы. И все эти фракции так или иначе являются частью шаткого альянса, в главе которого стоит сам Люцифер». Гар подъехал и натянул поводья. Адский скакун топнул копытом и фыркнул, разбрызгивая жидкое пламя из ноздрей и глазниц. Лошади не были душами-перевертышами. Это были низшие демоны, глупые и опасные. Про них было известно, что они пожирали души, когда имели такую возможность. За гаром ехали шестеро демонов. Они явно принадлежали к одной из низших каст — звериного облика создания с вытянутыми, как мордой, лицами и пылающими жёлтыми глазами. Гар на их фоне казался почти человеком. И тут только Карлос заметил, что вид у него был довольно встревоженный. Гар нервно поглядывал по сторонам, будто ему было не по себе здесь, так далеко от своей территории. Раньше, когда Карлос поставлял ему души, они, бывало, назначали встречи гораздо ближе к границам ада расслабься гар сказал карлос алые леди поблизости нет легко тебе говорить ответил тот она не за тобой охотится эстеги она тебя не учует видел ее там не далее как вчера гар казалось немного расслабился скосил глаза на накрытый парусиный предмет в телеге это то на что я надеюсь Карлос небрежно отбросил парусину под которой был хоркос Гар с восхищением возрился на поверженного бога. «Вы сделали это?» Гар подвел своего скакуна ближе к телеге, наклонился и поднял Хоркаса за волосы так, чтобы было видно всем. Демоны испустили ликующий вопль, от которого у Карлоса заныли зубы. Единственный глаз Хоркаса чуть не выскочил из орбиты при виде демонов. Он явно понял, что ему предстоит. Карлос задумался, что демоны будут делать с богом. Единственное, что сообщил ему Гар, что хоркос отправится туда, откуда еще никто не возвращался, а это вполне устраивало Карлоса, поскольку у богов имелась дурная привычка к перерождениям. «Планы князя Кашаола начинают сбываться», — сказал Гар. В его голосе звучал энтузиазм Неофита, обретшего веру. Карлос кивнул. Это князь Кашаол когда-то спросил его через своего посла, зачем быть охотником за душами, когда можно стать князем. Это Кашаол в свое время подробно проинструктировал его, как завлечь полковника на путь соблазна, подсовывая ему именно то, что ему хотелось больше всего. Он объяснил Карлосу, что если хочешь оставить ближнего без штанов, нужно просто сказать, что это делается ради всеобщего блага. После этого все изменилось. Присоединившись к революции полковника, он получил идеальный предлог, чтобы захватить власть, получить контроль над доками, а потом и над большей частью Стиге. «А теперь», — сказал Гар, спешиваясь, — «у меня есть кое-что для тебя». Он подвел Карлоса к черному фургону. У дальней стенки стояли ящики. Гар поднял с одного крышку. Внутри лежало несколько мушкетов. Он достал один. Передал Карлосу. Тот провел рукой вдоль ствола. «Какая работа! Изъянов нет вообще! Закалены в адском пламени. Эти не взорвутся тебе прямо в лицо, как те, что делают в стиге». Он похлопал по одной из коробок поменьше. «Порох здесь, пули здесь. Достаточно, чтобы устроить войну». «Действительно, — сказал Карлос. — Скажи мне, Гарр. «Если новости о пушке...» «Это настоящее чудо!» «Она готова!» «Да! Оружейники князя Кашаола собирают среди павших обломки разбитого оружия с небес, чтобы создать для нее заряды. Это непросто, но Кашаол идет на экстраординарные меры. Все будет готово через несколько дней, и князь намерен доставить ее тебе лично!» Карлос удивленно задрал свои густые брови. «Лично?» «Да, он желает с тобой познакомиться. Получше узнать душу, которой решил настолько довериться». До сих пор все дела с князем Кашаолом велись исключительно через Гара. Карлос не знал, радоваться ему или встревожиться. Князья Ада не появлялись в приречных землях без веской причины. «Передай князю Кашаолу, что для меня будет честью встретиться с ним. Ах, да, у меня еще есть для него небольшой подарок». Карлос повернулся, и его взгляд упал на двух людей полковника, которые сидели на передке телеги. Мешок с головами лежал рядом с каменолицым мужиком. Карлосу потребовались пара секунд, чтобы вспомнить, как его зовут. «Гавин, мне мешок». Тот молча смотрел на него я сказал брось мне мешок мужик продолжал молча пялиться на него этими своими мертвыми глазами у тебя проблемы со слухом или ты просто тупой карлос знал что гар наблюдает за ними и почувствовал что у него горят щеки повторять я не собираюсь гэвин сплюнул на землю карлос потянулся было за оружием и тут заметил что Гэвин уже успел вытащить свои пушки Господи, он же даже не пошевелился. Защитники и демоны тоже схватились за оружие. «Эй, эй, потише!» — заорал Ансель. «Давайте-ка все сунем пушки обратно в штаны и застегнем ширинки. Вот, вот ваши грёбаные головы, в задница душепродажная!» Он поднял мешок, размахнувшись, бросил его так, что он шлепнулся перед Карлосом. «Убери, гэвин сказал Ансель. «Ладно уже тебе». Карлос втянул воздух сквозь зубы, пытаясь обуздать свой гнев. «Попозже», — сказал он себе. «Я разберусь с ним попозже». Он сунул пистолет обратно в кобуру наклонился, подобрал мешок, подошел с ним к Гару, все еще стоявшему у фургона. «Это человек полковника», — сказал он Гару. «У них плохо с дисциплиной». Демон кивнул. «Они ненавидят тех, кто охотится за проклятыми». «Да», — думал Карлос, развязывая мешок. «Это уж точно». Его удивляло, как души вообще терпят проклятых рядом с собой, не говоря уже о том, чтобы их укрывать. «Они что, не понимают, что все эти люди, мужчины и женщины, совершили смертный грех так или иначе? Карлос не видел разницы между ними и уголовниками, с которыми сидел когда-то в тюрьме». Карлос открыл мешок и продемонстрировал Гару его содержимое. «Примите этот пустяк в знак наших общих будущих достижений!» Гар заглянул внутрь и просиял. «О, князь Кашаол будет доволен!» Он забрал мешок. «Как только Алая Леди перестанет нам мешать, им негде будет больше скрываться!» Гар бросил взгляд назад в сторону Гевина и тихо сказал Карлосу. «Скажу тебе кое-что». Тот человек, он, проклятый. Я чую его метку». Карлос не был удивлен. Среди рейнджеров балагорска проклятых. Они попадались даже среди его защитников. Границы ада были обширны и плохо охранялись. Карлос знал. У него самого метки не было только потому, что он никогда не был верующим. Он всегда был убежден, что религия — это для слабаков, и часто шутил, что является образцовым прихожанином церкви Карлоса. Его пистолеты, — продолжал Гар, — были отлиты в кузнецах Хада, и он их не купил и не выменял. Он убил за них, убил демона одной из высших каст. «Доставь голову этого человека князю Кашаолу, и он щедро вознаградит тебя». Карлос кивнул. «Мне это будет только приятно».